Глава 50. Интересный. Рагнер оказался весьма интересной личностью. Как только были уничтожены король и его советник, оставшиеся на ногах воины тут же сложили оружие и сдались на милость победителя. Целый гарнизон обученных бойцов проиграл горстки сульебганцев. А все потому, что мы действовали по заранее составленному плану и при помощи невиданных доселе артефактов. Ко всему этому добавить эффект неожиданности. И вуаля! Победа в кармане иноземцев. То есть наша. Рагнер шагал рядом со мной и ошалелыми глазами смотрел на гвардейцев своего почившего отца. Мужчины застыли в самых разных позах, в совершенно неожиданных местах. Я знала, в чем дело. Просто мои бойцы не особо церемонились. Перетаскивая обездвиженных врагов, в укромные уголки дворца, Ниши и Альковы. «Значит, вы следующий король архипелага Ассей?» Буднично поинтересовалась я у своего пленника. «Нет». Его ответ удивил меня. «Пусть я первенец, но отец решил иначе. Приемник трона с недавних пор Свен. Он маг». Последняя фраза многое объясняла. «А какой характер у твоего брата?» Спросила я, поскольку мне было по-настоящему любопытно. несдержанный. Одно единственное слово. Ты ненавидишь меня за смерть его величества, Ланара? Я резко остановилась, чтобы отследить реакцию парня на свой вопрос. Не знаю. Растерянно ответил тот. Он обижал мою мать, а для меня она самый главный человек в жизни. Нет, к вам я не испытываю ничего, кроме страха. «Честно, по-мужски», — прогудел Джерард, внимательно слушавший нашу с принцем беседу. И с Джером я была полностью согласна. Признаться в страхе — это сильный поступок. Нет ничего постыдного в страхе. Вдруг, пусть и вяло, но улыбнулся мой случайный собеседник. «Вы не подумайте. Я не трус, но и не глупец. Они боятся глупо». Впервые за долгое время я услышала смех бывшего короля орков. Низкий, обволакивающий, странно резонирующий с моим нутром. Аж мурашки по коже. «Рагнер, сходи-ка за своей мамой!» Вдруг решилась я, уже просчитывая варианты событий, которые последуют за моим вмешательством в судьбу осейского королевства. «Что ты задумала?» Вскинув темную бровь, спросил Джер, стоило юноше удалиться. Я вовсе не боялась, что Рагнер что-то сделает. За ним внимательно следил мой воин-маг. Попробую посадить на трон благодарного лично мне человека. А почему бы им не стать этому принцу? Он показался мне, по крайней мере, вполне вменяемым. Как оно у него там внутри, лишь Хеймдалю известно. Но игра стоит свеч. И каким образом бесталанный первенец сможет противостоять наследнику-магу? Хороший вопрос. И у него есть решение. Даже несколько. Солнце окрасило горизонт в отчаянно алые, вырвиглазные тона. Ветер ревел в туго натянутых парусах. Хищный острый нос корабля безжалостно, как ножницы портного, разрезал водную гладь, которая с величайшим одолжением, шипя и огрызаясь, белой бахромой расходилась в разные стороны. Я зябко обхватила плечи руками. «Тебя что-то тревожит!» Почувствовав мое настроение, не спросил, а утвердительно заявил Джерард, нерушимой стеной, замершей позади меня. Он не позволял никому, даже Инджип Джорк, подходить ко мне ближе, чем на метр, объясняя свое поведение глухим молчанием. «Сальвана!» Односложно ответила я. «Мне не нравится происходящее с ней. Это сделано специально!» «Кто-то намеренно пытается создать проход на срединные земли». Одновременно со словами Джера на нас налетел шквальный, леденящий душу и тело ветер. Все это вместе заставило меня вздрогнуть. «После твоих слов в моей голове появилось несколько вариантов, и все они, откровенно говоря, не очень». Прошептала я и вскинула руки, чтобы сплести заклинание согревающего воздушного кокона но не успела. Крепкие и мощные ладони мертвого короля обхватили мою талию. Одно быстрое, уверенное движение, и я оказалась крепко прижатой к рельефному, словно высеченному из камня, телу Джерарда. Практически сразу же почувствовала согревающее тепло, исходившее от мужчины. Потянула носом и с наслаждением вдохнула ни с чем не сравнимый аромат его кожи. Ты где достал сандаловое мыло? Невольно вырвалось у меня. И масло мяты. Я реально обалдела от приятных запахов, исходивших от орка. Секрет, понизив голос до хриплого многозначительного шепота, ответил древний король. Как-то совсем не похоже на себя привычного, всегда такого многознающего, холодного, неприступного и даже чуть высокомерного. Сон мурашек пробежался от затылка по позвоночнику вниз и сосредоточился где-то там, в районе пупка, заставляя меня покраснеть, а после и вовсе неловко дернуться в сторону в притворном стремлении вырваться из кольца его рук. «Аруна!» И сказано с такой интонацией, я отчетливо почувствовала в его голосе неприкрытую тоску, какую-то отчаянную надежду на то, во что он сам не хочет верить ты нужна мне». Его слова попали прямо мне в сердце. Мое дыхание на секунду оборвалось. Сердце сделало кульбит и забилось в несколько раз быстрее. Я предвкушала и сгорала от сладкого томления. Медленно повернулась в кольце его рук, запрокинула голову, чтобы посмотреть в его необыкновенные голубовато-желтоватые глаза и потянулась за таким желанным поцелуем. «Хм!» раздалось откуда-то сбоку. «Ссорь сегодня в ярости!» Ворчливый голос Инджи ворвался в мое затуманенное мечтами сознание, отрезвляя, возвращая в суровую реальность. «Кажись, маги воды поднабрались сил, скоро колдовать будут, купол сотворят, потише станет, поспокойнее, и мои кости наконец-то перестанут ныть, а то сил больше нет терпеть эту боль». «Бя!» Я резко выдохнула, стараясь успокоиться и усмирить кровожадные и мстительные помыслы, направленные на арчанку, так не вовремя вмешавшуюся в волшебство происходящего между мной и Джером. За широкой спиной телохранителя меня не было видно, но, предполагаю, проницательная Инджип Джорк, о многом догадалась и так, иначе бы не помешала нашей соркам беседе в самый пикантный момент». «Да, нам всем нужно согреться и покушать». Делая шаг назад, от продолжавшего спокойно стоять Джерарда ответила я. Краем глаза заметила понимающую усмешку орка и едва удержалась, чтобы не наступить на его ногу. «Нечего мне тут лыбу тянуть». Бывший король, почувствовав мое недовольство, вдруг взял и... подмигнул. «Чего это с тобой?» — фыркнула я. «Нервный тик настиг». Я была раздражена, и мне хотелось излить свое недовольство, и неважно, на кого именно. «Да», – не растерялся мужчина, демонстративно скрестив мощные руки на широченной груди. «Он самый!» «Тик!» Я прищурилась, разглядывая Джера и думая, что это был единственный и, возможно, последний раз, когда он сам проявил инициативу. «А стоит нам ступить на землю, как бывший монстр?» впрочем, он им является до сих пор, снова наденет маску отчужденности и станет вести себя, как мой наставник. А мне ведь хочется совсем другого. Интерлюдия. «Король мертв!» Крик отца острой иглой прорвался сквозь шум в ушах. Эта весть ошеломила, оглушила, сбила с настроя, правда всего на долю секунды, поскольку каждое неверно потраченное мгновение могло стоить ему и его близким жизни. Вокруг Коли творилось невообразимое. Гибли его братья, друзья и просто хорошо знакомые. Кричали женщины, плакали дети. В самом страшном сне наследнику рода Петеров не могло такое привидеться. «Нужно уходить! Нам не сдюжить!» Сквозь зубы выдохнул Луин, стоявший к нему спиной, и виртуозно сражавшийся с наседающими врагами. Парень решил погостить у лучшего друга и поближе познакомиться с миром гномов, естественно, принеся положенную клятву о неразглашении. И сейчас эльф, лучший мечник в роду элиндов, крутился, как уш на сковородке, умудряясь скупыми выверенными ударами отсекать страшные морды наседавшие на него нечисти. «Я не брошу свой народ!» — крикнул Коли. «Это не твоя битва! Уходи, пока не поздно!» Подарок короны, артефактный боевой костюм, за целый день и уже часть ночи не единожды спасал ему жизнь. И не только ему. Гном чувствовал, что его костюма возможности практически безграничны, разве что самому Коле все чаще требовался отдых, ведь он не бездушный механизм, он живой и подвержен таким факторам, как жажда, голод и банальная усталость. «Мы точно умрем!» — ответил Луин, а в его обычно бесстрастном голосе явственно послышались бесшабашные нотки. «Я с тобой, брат! До конца!» Каждая улочка огромного подземного города была охвачена пожаром войны. Жители Брикстада — гномы, люди, эльфы и орки — сражались за свой дом, за своих родных. И каждый из них молился далю, дабы он не спасал им сил выстоять в неравном противостоянии с нечистью, пришедшей из глубин древнего темного леса.